Из всех детей пищи самыми высокими, самыми сильными, и больше всех на виду были три сына Коссера. В целом в свете, наверное, не нашлось бы другого клочка земли, так изрытого, перекопанного и перекроенного, как тот примерно в квадратную мили участок подле семи дубов, где прошло их детство и где они, ища выхода могучей силы,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 Все какие-то права, законы, правила и прочее жульничество, прямо какая-то дурацкая игра. Ладно, пускай еще поживут в грязи в своих длинных лачугах. Строить они нам не дадут, это ясно как день. И сыновья Костера бросили большой дом недостроенным. Они успели только выкопать огромную яму, заложили фундамент и начали возводить одну стену. И огорченные вернулись в свою усадьбу.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 объявил, что крапиву надо вырвать с корнем.